Глава десятая. Что им от меня нужно? Я закрываю собой выбранное добро. Сердце бешено стучит, ладошки вспотели. Не хочу доводить до конфликта, но без боя не отдам, где нечистая носит Маришку. Девушки выглядят миролюбиво, но доверия к ним нет. Отбор это женские войны за лучшее место под солнцем, и вряд ли найдутся те, кто решит найти себе подруг в этом серпентарии. Я уж точно не страдаю иллюзиями. — Ты тоже догадалась, что задания повторяются? — спрашивает меня симпатичная брюнетка со вздернутым носиком. Она так мило улыбается, что, кажется, освещает всю комнату своей доброжелательностью. Я лишь киваю, не сводя с нее настороженного взгляда. — Каждой паре одинаковое задание, — вторит ей подруга с яркими голубыми глазами и пепельным цветом волос. — Какое задание у тебя? «Платок или рубашка?» Ее мелодичный голос напоминает пение соловья. Наверняка она прекрасная пивунья. Какое-то имеет значение. Сделанным безразличием пожимаю я плечами. Вы успели, пока еще ткани много и на всех хватит. Кивком показываю им на стеллаж за ними. Девушки, увидев такое обилие материи, бросаются к полкам, забыв обо мне. Я лихорадочно соображаю, что же делать дальше. Идеальным вариантом было бы убраться отсюда. Вот только как? Я не унесу это все с собой. Нужна помощница. И Маришки до сих пор нет. Домовой, что ли, не дает взять нужный сундук? Оставаться здесь становится опасно. Нужно уходить. Но сделать это не так-то просто. Не попросишь же маковых девушек помочь мне дотащить добро до моих покоев. Из-за двери раздается пыхтение. Подружки с любопытством уставились на дверь, «Кого там еще принесло?» Дверь распахивается, перед нами оказывается зад служанки, которая задом наперед, пыхтяя и сопя, тащит за собой сундук. «Маришка!» Не удержавшись, вскрикиваю я от радости. «Ну, наконец-то!» Девушка дотягивает до стола сундук и, шумно дыша, откидывает крышку. «Как приказывали!» Сиплым от напряжения голосом произносит она. «Выбрала самый маленький!» «Да уж!» Не думала, что самый маленький сундук в княжем тереме, как самый большой в нашем доме. А ведь нам его еще как-то надо на второй этаж затащить. Ого, сундук!» — сует внутрь свой любопытный нос брюнетка. «Пустой. Зачем он тебе?» «Чтобы вы смогли выбрать ткань и ниткой спокойно», — отвечаю я. «Да мы и не торопимся!» — манящий тянет слова блондинка, не понимая моей подколки. «Кстати, как тебя зовут?» Укладываю на дно сундука ткань, обертываю в платок, чтобы они не увидели цвет. Фух, смогла. Девушкам не интересно, что я выбрала, или просто делают вид. В любом случае надо поскорее убираться отсюда. — Агни, зови, — отвечаю я, складывая в сундук нитки и ножницы. Не горю желанием заводить дружбу. И не потому, что девушки мне неприятны. Скорее наоборот, своим тактичным поведением они очень располагают к себе. Просто я здесь ненадолго, так что зачем обзаводиться знакомыми? Мою подругу зовут Гордея, а меня матушка Забавой кличет, представляется блондинка. Мы из Арну, на западе княжества. Я из Волчанска, нехотя отвечаю я, только потому что вижу, они не отстанут. Так зачем тебе сундук, повторяет Гордея вопрос. Чтобы никто не догадался, что я уже взяла материал для заданий. Отвечаю я приставучим девицам. Они переглядываются. Что означает их обмен взглядами, я не могу понять. «Умно!» — выносит вердикт Забава. «Ты самая сообразительная из всех претенденток. Такая оценка может нести за собой множество неприятностей, и меня это настораживает. Не согласна. улыбаясь, я как можно дружелюбней, чтобы снять с себя клеймо самой умной». Мы же не знаем, сколько еще девушек задержались пути. Нам сказала Милорада, что в отборе участвует тридцать девушек, — говорит Гордея. Приехало от нас семь, от вас пять. Пока ты набивала сундук, прибыло еще два обоза с невестами. Тридцать девушек! Боги, как же много! Тем легче затеряться среди толпы, особенно если постараться быть незаметной. О чем задумалась? «Считаешь?» — дотрагивается до меня забава. «Приехало в первую очередь двенадцать девушек. Во вторую примерно столько же. Значит, ждем еще шесть». «Не считаю, прикидываю шансы», — отвечаю я, мало заботясь, как звучат мои слова. «Шансы есть только у тех, кто будет давать взятки. Отмахивается, как от несуществующей проблемы Гордея». «Значит, девушки богатые, готовы идти напролом к своей цели». «У твоей семьи есть деньги?» – спрашивает вторая подружка. Я качаю головой. «Денег нет», – к сожалению, отвечаю я. И после этих слов они теряют ко мне интерес, разворачиваясь к стеллажу с тканями. «Но я и не выигрывать сюда приехала». А эта фраза заставляет их с любопытством обернуться. Впервые вижу дуру, которая не хочет стать княгиней, смеется гордея. Вот только ее взгляд цепко ощупывает меня. Она будто пробует меня на вкус и решает, сожрать или выплюнуть. А мне от этого взгляда становится неуютно. Хочется сбежать подальше и от них, и от отбора. Я просто реально смотрю на ситуацию, говорю я, высоко подняв подбородок. Я из очень бедной семьи, наша бедность может сравниться только с древностью рода. Так что, сами понимаете, что шансов у меня никаких. Чего это ты так разоткровенничалась?» С подозрением спрашивает Гордея. «Не хочу, чтобы вы считали меня соперницей, честно признаюсь я. Против вас я не выстою». «А против остальных, значит, выстоишь?» ухмыляется Гордея. Одна против двадцати восьми девушек? Я отмечаю, что себя и забаву она уже вычеркнула из списка тех, кто считает меня опасной. Отлично, одной проблемой меньше. За всех не скажу, но постараюсь. Я оставлю вас, чтобы не мешать, говорю я, спеша побыстрее убраться. На самом верху лучшие ткани, подсказываю им на прощание. Вот дура, зачем надо было помогать? Теперь они поймут что я забрала самую лучшую ткань. Длинный язык всегда приносит проблемы, а я забыла эту мудрость. Монотонная, но тяжелая работа по доставке сундука к лестнице окончательно выбила из головы ненужные мысли. Дыхание сбилось, спина болит, в висках молотом стучит кровь. С каждым шагом тяжеленный сундук, обитый кованными фигурными вставками для красоты, становится... Еще тяжелее. «Зачем вам понадобился этот сундук?» Не выдерживает Маришка. «Я же не знала, что он такой большой и тяжелый!» Огрызаюсь я, понимая, что Маришка права. Оставив сундук возле лестницы, мы с ней облокотились на перила и закрыли глаза. Надо набраться сил, чтобы затянуть его на второй этаж. Почему я с таким упорством продолжаю возиться с такой тяжестью? Умом не понять но внутри мне кажется, что он мне еще пригодится. — А вот и наша нищебродка! — раздается с верхних ступенек лестницы издевательский голос Драганы. Ей даже слуг не выделили, тащит свое брахло сама. Злые слезы подступают к глазам, сжимаю в ярости кулаки. Лицо горит от унижения. — Вот же пудлая тварь! — полголоса произносит Маришка. — а я не могу ничего ей ответить, чтобы не расплакаться. Напряжение последних дней грозит выйти нескончаемым потоком слез, только бы не доставить ей этого удовольствия. — В гневе ты еще красивее, — шепчет мне на ухо знакомый голос, непонятно как взявшийся в тереме невест.